Глава 20. Ирт пересек несколько улиц, с трудом узнавая в грудах камней знакомые места. Повсюду стоял тяжелый запах разложения. «Должно быть, так пахнут оскверненные могилы», — подумалось ему, когда он проезжал мимо дома какого-то богача, из окон которого свешивались одетые в кольчугу скелеты. Он шел, глядя по сторонам, скользя по развалинам, равнодушным взглядом, все его мысли и чувства были сосредоточены на одном единственном воспоминании. Кольцо крепостных стен, черный дым, стелящийся по горизонту и резкие звуки труб, похожие на крики голодных гиен. Ирт свернул направо и, забравшись на кучу щебня, огляделся. Часть домов была сожжена и обрушена. Виднелись только обугленные остовы. Тут и там лежали скелеты людей, и животных, и лошадей, и собак. Возле своих ног Ирт заметил полуистлевшее знамя Вайтандара. Черный орел на оранжевом поле. Присев на корточки, он попытался поднять его, но гнилая ткань расползалась в руках. В эту минуту Ирт осознал, что его страна мертва, окончательно и безвозвратно. Она исчезла с лица земли, подобно древним цивилизациям, следы которых попадаются время от времени в пустынях и джунглях, и чьи развалины порой столь загадочны, что бывает трудно поверить, что эти постройки некогда были созданы человеческими руками. Вайтандар больше не существовал, как не существовало и того, что Ирт мог назвать своим домом. Он почувствовал в глазах жар и часто заморгал, чтобы сдержать слезы а затем запрокинул голову к бледному небу и зажмурился. Когда веки и ресницы запеклись так и не непролитой солью, юноша поднялся на ноги и сел на лошадь. Теперь ему оставалось побывать лишь в одном месте, там, куда он, собственно, и стремился попасть все то время, что прошло с того момента, когда он очнулся после лихорадки. Черные жемчужины, Холодили кожу на груди, но Ирду казалось, что они выжигают на нем клеймо. Пришпорив коня, он поскакал по городу, уже не глядя по сторонам, и думая лишь о том, удастся ли узнать среди истлевших скелетов останки Эланы. Юноша остановился только через четверть часа и, спрыгнув на землю, направился в сторону одноэтажного дома, покрытого темно-красной черепицей. Пустые квадраты окон глядели на него равнодушно и печально. Все место было овеяно дыханием покорности своей судьбе. Уирда сжало сердце, когда он толкнул дверь, державшуюся на одной петле, и ступил на заваленный глиняными черепками пол. Поломанная мебель грудой лежала вдоль стен. Повсюду были разбросаны какие-то тряпки и прочие вещи. Не приглянувшиеся, Завоевателем Ирт прошел в следующую комнату Там на постели лежал скелет В котором он инстинктивно узнал мать Иланы На подоконнике сидела тощая полосатая кошка При появлении человека она испуганно зашипела Выгнулась дугой и проворно выскочила в окно Перед тем, как войти в следующую комнату Ирт немного постоял возле окна Почему-то он был уверен, что найдет тело Иланы именно там Повернувшись, юноша толкнул дверь и остановился, обводя комнату глазами. Там было почти пусто. Сундуки открыты, небольшой шкаф разбит в дребезги ударами боевого топора. Когда-то именно здесь Илана была счастлива. Теперь это место напоминало разоренный погреб. Повернувшись, Ирт поспешил во двор. Им овладело нечто наподобие паники. Во что бы то ни стало, он должен был увидеть останки Эланы, узнать, что она погибла, убедиться в этом. Ему бы хотелось, чтобы она осталась жива, каким-то чудом уцелела, выскользнула из обреченного Кориллоса, но здравый смысл говорил это невозможно. Город оказался почти сразу окружен, и ворота закрыли. Он попытался пробраться внутрь через западную башню, его не пустили часовые. А ведь он мог бы вывести ее, хотя бы только ее. Ирто обижал дом, затем выскочил за ворота и долго плутал вокруг жадно, вглядываясь в останки. Он вспомнил, как в балке показались солдаты Рокбельда, закованные в тяжелые сверкающие доспехи. Они трубили в длинные изогнутые рожки, а над круглыми шлемами развивались черные знамена с синим уродливым пауком. И тогда он побежал, скинув сандалии и обдирая ноги в кровь, карабкался на холм, с которого спустился совсем недавно, а слезы застилали глаза. Он оглянулся только на гребни, где остановился, держась одной рукой за кусты ракиты, а другой опираясь на глиняный склон. Нападавшие устанавливали высокие лестницы, осыпали стражников Корилла с Иградом стрел а с противоположной стороны города поднималось в лазурное небо марево-пожара. Затем Ирт бежал, долго проклиная того, кто привел в Айтандар армию, тех, кто шел в ее рядах, себя за то, что оказался не в силах сделать что-либо, когда некто пришел и забрал его любовь, просто так, мимоходом, словно и не было в ней ничего такого, ради чего стоило бы жить. Ирт вернулся к воротам и немного постоял. Он сунул руку за пазуху и снял с шеи ожерелье. Черные гладкие жемчужины блеснули на солнце, совсем как глаза Эланы. Ирт несколько секунд вглядывался в них, а затем пошел к столбу, на котором с тихим скрипом качалась покосившаяся створка. И надел на него ожерелье. Затем отвернулся и направился к лошади, которая терпеливо дожидалась возле крыльца. «Я все же принес его тебе, моя любовь», — подумал Ирт, садясь в седло и подбирая воде Копыта дробно застучали по улице, когда он направил коня в сторону городской ратуши.